Глава шестая. Занятный факт о вампирах. Стена им не помеха. Если они хотят оказаться позади, то окажутся в самый неожиданный момент. И жвалы агрессивного паука, сомкнувшиеся на черной штанине, вред им не причинят. Критес был не настолько умным, чтобы начать жевать ногу, а не ткань. Полагал, что и так наносит значительный урон шкуре противника. Зашипев от неожиданности, я дернулась в сторону. Бесполезно, как в камень замуровали. «Я хоть тут не учусь, но даже сам захотел написать где-нибудь, что ваш директор — недостойный ведьмак», — прошептал мне в ухо Игорь. «У вампира мало фантазии. Что значит недостойный ведьмак? Надо будет кивнуть ему на стенку в замке, где все желающие практиканты уже написали много характеристик для любимого начальника академии». И полное впечатление, что перед этим они брали консультацию у мухажорки, Замысловатые оскорбления были искусно зарифмованы и читались на одном дыхании. «Ваша студентка, мэтр, оказала мне большую услугу», — лениво протянул Игорь. И я даже перестала вырываться, удивленно повернув голову. «Это когда было?» Когда сообразила ему третий размер груди, вру не пририсовать, или придавила досками от кровати, кажется, все-таки где-то он по голове хорошо стогнутый. В дверь грохнули десятью кулаками сразу. Директор, который подпирал ее, чуть не отлетел в сторону и, ругнувшись, открыл желающим нарваться на неприятности сам. Впрочем, увидев директора, студенты стушевались и ломиться перестали. Зато с любопытством просканировали его, меня и полуголого парня с ухмылкой, стоявшего возле стенки. «Прямо за мной». «У меня преддипломная консультация, Ростик». Рявкнул Тарис прямо в тяжело дышащего зеленоружего бугая, возглавлявшего поисковую группу. «А вы поищите нашего партнера на чердаке». «Имейте в виду, если подожжете, восстанавливать будете за свой счет, поняли?» «А мы же еще не проходили восстановление сожженных вампиров», – возмутился Ростик. «Нам это не задавали», – подтвердил его лучший друг. По виду брат-близнец, такой же огромный и туповатый. «А это кто?» – рядом с сироткой, директор Тарис. Поинтересовался главарь группы по встрече партнеров, сверляв взглядом невозмутимого Игоря и почесывая затылок вилами. И что за консультация такая? Могли бы и меня позвать. Я такую консультацию для Эльзы давно уже пробую организовать с последующей практикой. Да она все убегает». Я вздругнула и попыталась зарыться поглубже вампира. Он, в принципе, не возражал. «Если выбирать между Ростиком и этим, Игорем, с кем бы я осталась вдвоем в одной комнате, то я за Игоря». Так как Ростик, к сожалению, заговоренный, от него руны отлетают в стороны того, кто их нанес. А вот Игорь уже проверенный, защиты на нем нет. Если что, руны смены личины, повторю уже без запинок. И организую ему не третий, а пятый размер груди. Хвостик руны, который подсказал Тарис, по моей интуиции работал не только на углубление заклятия. Директор коротко выдохнул. Вдохнул. И засучил рукава повыше. В принципе, этого намекающего на неприятности жеста хватило, чтобы студентов вынесло за порог комнаты. Дверь за собой захлопнул самый мелкий и суетливый камос. А трон директора защиты не было даже у заговоренных студентов. Ростик успел бросить на меня и Игоря хмурый взгляд, показавший, что задавать вопросы он еще не закончил, и ответы обязательно получит с облегчением обмякла в вампирских твердых руках. «Так вот, директор, ваша студентка оказала мне неоценимую услугу», процедил Игорь, будто нас и не прерывали охотники. «Во-первых, разломала на мне кровать как раз в тот момент, когда я умирал от потери крови. Из-за этого и успел вовремя очнуться, чтобы запустить процесс восстановления». Перекошенная улыбка директора показала всю глубину его признательности ко мне. Виноват, развела руками. Могла бы, сделала бы реверанс с извинениями, вот только присесть мне так и не дали. Потом Метрис Эльза меня не только спрятала, изменив личину, но и устроила отличную экскурсию по Академии. Особенно полезным было присутствие на вашем небольшом собрании. «Кто молодец? Я молодец? А, нет, директор не аплодирует». Это он руки поднял, чтобы закусить пальцы и не высказать мне побольше благодарных слов. Еле удержался от боевой руны. Я видела, как дернулось магическое поле, едва начав формирование потока. «Рад, что моя студентка оказалась достойна своих родителей», — прошипел Тарис. «Она действительно истинная октушин. «Странно». Комплиментом это никак не прозвучало. Фамилия и плюнулся в нашу сторону. И вроде бы уже договорились, что мои родители не предатели. Или как? — Да, вы знаете, такой талант сложно выпустить из рук, — согласился вампир. Он и не отпускал. Вцепился в талию так, что дышать было сложно. — То есть... Я могу сейчас идти наводить порядок в Академии и гнать этих неучей с вилами в лес, понимая, что вы не причините друг другу вред, — с надеждой спросил директор. — С надеждой, что как раз наоборот все будет. Вампир нанесет мне максимальный вред, или я запущу в него особенно удачной руны, завершив дело неизвестных с кинжалом. Вроде бы, как и договор о партнерстве не нарушит, и похороны кого-нибудь из нас отпразднуют. Мы поспешили его уверить в обоюдной искренней дружбе. Конечно, да без вопросов. О чем речь? Да она практически, мой лучший друг. На этом предложении Тарес, омахнув рукой, вышел за двери, грохнув ими так, что с люстра посыпались свечки. Вроде ушел. Сомнением сказала я, и, не дожидаясь ответа, каблуком ударила со всей силы ему в незащищенную сапогом голень. Вампир, от неожиданности выпустив меня, зашипел от боли. Тварь! Ты будешь моим обедом. Сыволоч, да я на тебе диплом защищу. Анатомия дохлого кровососа. И на этот раз никто не заберет у меня тему». Портрет Вальбуша Третьего с удовольствием комментировал происходящее в комнате, начиная посасывать новый нарисованный коктейль. Из-за отсутствия зубов шамкал он малоразборчиво, но общий смысл понять было можно. Ты, девонька, кидай в него книжкой. Ага, вот ту. Я уже прочитал про любовь. Чуть не сдох со смеха. Потом вспомнил, что бессмертный. Книжка с шелестом пролетела мимо головы Игоря. После чего пришлось срочно бежать на балкон. Помнится, лестница была сбоку. Старенькая, опасная. Но не опаснее, чем хищник в замке. И не опаснее директора. Прежде чем Тарис меня сдаст Джеральду, я еще побегаю. Пацан, не поломай игрушку. Верещит прелесть. Век бы слышал. С балкон меня тащили за талии, уворачиваясь от ударов, взвыла от боли, когда ладонью особенно неудачно стукнула по плечу кровососа. Девчуля у них слабое место голень, в прошлый раз вообще удачно попала, еще попробуй, и еще ничего, скоро получится. Подбодрил, называется, старая беззубая бразина. Вспомнила, что на секундочку ведьма, пусть и не до конца обученная. Вися на плече вампира, начала плести руны смены личины. Пусть теперь он ходит в пенюаре и объясняет собратьям, что случайно обзавелся пятым размером груди. «О-о-о!» Предостерегающий вскрикнул подлый Вальбуш, подавившись коктейлем, «А вот двух дерущихся баб мне уже тут не нужно», после чего запустил в меня нарисованным коктейлем, который, вырвавшись за пределы картинной рамы, стал вполне материальным и силой ударил меня в запястье. Сформировавшаяся руна соскользнув нашего адресата серым нарисованным лицом, Вальбуш задумчиво поправил внушительный бюст, похлопал кукольными ресницами. «Пацан, после того, как я тебя спас, ты просто обязан на мне жениться». «Да не заслоняйся, девчулей!» – пошутил я. «Дети, когда закончите кувыркаться по комнате, послушайте умного деда, или я теперь бабка». «Давай лучше подожжем этого слишком умного бабка-деда», – предложила я, замучившись наносить неощутимые для вампира удары. «Я тебя потом упакую». «Это я тебя пытаюсь упокоить», — огрызнулся Игорь, не торопясь спускать меня с рук, зато умудряясь надежно держать оба моих запястья в своей ладони, чтобы успокоилась и выслушала. Пусть сначала на пол меня спустят, поближе к заветной кладовочке. Я туда не только книжки таскала, но и кое-что позатейливе, вроде набора кольев. «Эти арелийцы такие агрессивные!» – вздохнул фантом вампира, заканчивая любоваться собой в зеркало, висящее напротив. «Кажется, новая личина ему даже нравилось тем более, что к ней прилагались новые зубы. Полный комплект отменного вампирского прикуса!» Игорь согласно кивнул. «Сваливая меня в угол, подальше от балкона!» Критос продолжал увлеченно жевать его штанину, не отвлекаясь. «Да!» А я еще их защищал, когда меня предупреждали об этом. У них даже питомцы бешеные. Это меня сейчас так два вампирюки в злобности упрекнули? И Критеса тоже? Вообще-то, это про вампирию жестокость ходят легенды. Я их всех прочитала. «Эй, сиротка и будущая жертва Ростика!» Скорговорка проговорил Камас, заглянув в комнату. «Вы идете?» Принц зубасток где-то в лесу шарахается. Надо бы встретить, как полагается. Хотя директор велел не убивать его. Пока. Но немного помять можно. Под прищуром Игоря я закусила губу. Вот не вовремя прихвостень ростика в лес. Так и правда можно подумать, что все релицы агрессивные. Защищать свои земли от врага – это не агрессия. Игорь тяжелым взглядом посмотрел на Камаса. Тот поперхнулся последними словами и захлопнул двери. Ну и правильно, что не стал нарываться на драку. А новичка назначил себе жертвой ростик. Даже немного сочувствовала вампиру. Потом напомнила себе, как я вообще в этом замке оказалась. В наглую притащили, размахивая мерзкими крыльями». Портрет «Бабка деда напевая» расширил себе раму, чтобы сесть поудобнее, и легким движением привлек к себе книжечку из моей раскрытой кладовки. Начал смотреть на страницы, делая вид, что его вообще не интересует, что мне хотел сказать Игорь. «Нас в Орани давно беспокоил факт, что эпидемия у становится все обширнее», — сухо сказал вампир. И «Я убедил отца, что нам нужны союзники. Мало упокаивать восставших после смерти, нужно найти источник, который их поднимает. Границы тоже не помогли, даже за двести лет. Что у тебя с лицом? Тьма? Я похитил дурочку?» Осознав, что сижу с уехавшей челюстью и выпученными глазами, закрыла рот. С глазами справилась не так быстро. «Вампиры малость того? Сами дураки. Что значит найти источник? Они сами были этим источником, из-за которого началась наша бесконечная война с умершими. А истинно рожденные отсиживались в своих замках, посылая на нас одну орду за другой и зачаровывая даже спокойное кладбище». Все эти истины я процедила вампиру, чтобы напомнить, из-за кого, в принципе, появились создания ночи. Этому учат с самого первого дня в Академии колоносцев, вызывающе завершила я, глядя в прищуренные глаза вампирского принца, снизу вверх, так как подняться мне так и не разрешили. Мельком пояснив, что принц изволил подустать, гоняясь за бешеной девкой по комнате и начинать погоню, заново не собирается». Она сучит, что Арилия нагоняет на нас армии из наших же собратьев, сказал Игорь, ухмыльнувшись, и хотелось бы узнать, где правда. Как-то одновременно повернулись к фантому, увлеченному чтением. Пышный бюст колыхался в такт мерзкому хихиканью. Нет, ну вы посмотрите, только она вся млеет и вздыхает, мечтает, как его сильные руки будут крепко сжимать, а она томно отпихиваться. Что? «Да у него клешни, как у рака. Я вся в синяках», — возмущенно сказала я. «О чем тут мечтать? О сломанных ребрах?» А он мужественно шевелит желваками на квадратном лице и жадно пожирает ее взглядом. «Будет выделываться, сожру не только взглядом», — пообещал Игорь. «Кажется, у вас тут один портрет сломался, спятил. Похоже, весь мозг в бюст вытек. Когда это у меня лицо квадратным стало?» «Снова чары октушин. Портрет с готовностью продемонстрировал обложку. «С того, что как с тебя рисовали, правда, он придурок, а ты принц, но одно другому никак не мешает. Главное, зацени, как девчуля на него смотрит». Бабка-дед просто напрашивался на ритуальное сожжение. Впрочем, быстро передумал, когда вместо книжки перед ним оказался факел. «Нервные какие!» «Прямо пошутить нельзя», — пробормотал он, поднося к огню книжку и небрежно вышвыривая ее на открытый балкон. «Вы что ждете от портрета? Умный совет, который я хотел вам дать — валите отсюда оба. Только прилег отдохнуть, как вы начали орать и кувыркаться по комнате. Все, что я знаю о вампирах, я узнал против своей воли. Вот из этих пошлых книжек, которые девчуля сюда притаскивала». «Что называется, почувствовать себя полной идиоткой». В моем случае это и красная от стыда идиотка. Кто ж знал, что мое уютное убежище нагло разоряет воплотившийся портрет? Я думала, он в комнате выполняет роль тренажера, нагоняющего жути на практикантов. Привыкла и уже почти не обращала на него внимания. Зря. Принц Игорь, устало прислонившись к двери, прикрыл глаза. На секундочку. Тут же открыл. И присверлил меня злющим взглядом. «Еще раз так посмотришь, и я прыгаю в окно», — предупредила я, покосившись на балкон. «Без крыльев?» — усомнился Игорь, раскрыв собственное за спиной и, подойдя к моему углу, поднял и закрыл крыльями. Мы оказались в черной кожаной беседке. «Э, так неинтересно!» — заволновался портрет, мечась в рамке. «Выйти полностью из нее он не мог, и это, судя по всему, его здорово сейчас бесило. Вы там что?» «Исполняется страницу двадцать три?» Он подошел к ней, обняв крыльями, и прошептал. «О чем вы там шепчетесь, изверги? Я же сейчас сдохну от любопытства! А, точно, я же бессмертный!» а Время остановилось. Под черными, как ночь, крыльями воцарилась полночь. И тишина, где были только его глаза, теплые руки, обхватившие талию. И тонкие усики, которые бесили невероятно. Даже не сразу поняла, что принц что-то бормочет себе под нос. Прислушалась. Похоже на заговор. Даже более чем похож. Вот только пара ошибок в рунных формулах резанула слух. Раздраженно поправила не очень крылатого. Усы отрастил, а базу в рунах путают со шлейфом. «Что?» — прозаикался принц, неверяще глядя на меня. Крылья чуть обмякли, давая больше воздуха и лунного света, заливающего комнату. Тари ма-а и пальцем влево. И не то, что ты сейчас пытался наколдовать. Охотно пояснила я. Если бы я не знала, что уже к утру быть тебе истыканным колями за свою зубастость, то посоветовал бы дополнительные занятия у профессора Катра. Он нас этим заговором еще на первом курсе загонял. Это ты сейчас меня контролировать пытался вот этими корявыми рунами показать, какие нужны, чтобы сам за мной побегал, выполняя каждое желание. Не надо. Отказался принц, отпуская меня и складывая крылья. Опять не смогла уследить, куда он их прячет. Все-таки придется дополнительную практику провести на свежеупокоенном Игоре. По-другому не получится. Очень уж он сильный, надо признать. Хорошо хоть руны накладывают по-дилетантски. Хотя, если быть честной, и мои угрозы влюбить в себя были пустыми. Приворотные руны я и сама не смогла бы наложить. Как снимать и выявлять? Этому нас учили. И даже нарисовать смогу. Вот только блок в академии на этот вечер стоял мощный. Древние маги, только открыв учебное заведение для людей, видим и оборотней, решили, что состав студентов и без того получился ядреный и влюбчивый без всякой магии. «Я должен быть уверен, что ты не воткнешь мне кол в спину», – сухо пояснил Игорь, отходя в сторону. Решил пойти на крайние миры». Обычно мне девушек зачаровывать не приходится. Они за мной бегают не для того, чтобы напакостить или превратить во что-нибудь странное. Серьезно? За ним бегают? Или за его усиками? Я бы за ним тоже побегала с опасной бритвой. Молчание затянулось. Кажется, мы оба не знали, что нам друг другу делать. Если драка не получилась, заклинание тоже «Грызть мне шею? Вроде не собирались. Может, не голодный? Или на диете?» Наконец, вампирский принц, покосившись вниз, спросил, нахмурившись, «Твой паук может прекратить жевать мою штанину?» «У него жевало, наверное, уже болят от усердия. И слюнями все пропитал, теперь вещь только выбрасывать. Если не отцепится сам, выброшу штаны вместе с ним, с балкона». Пришлось уговаривать Критоса прекратить жевать принца. Этому вампиру только дай повод раздеться. Мигом опять скинет одежду. Когда паук, недовольно бурча от полстороны, победно держа в жевалах кусок оторванной ткани, приготовилась снова гордо молчать и смотреть в вампирские глаза, пока ему не надоест. И сам не догадается, что нужно просто уйти и прекратить меня таскать из одного конца академии в другой. Негромкий хлопок сбоку заставил вздрогнуть. Директор Тарис снова решил проверить, как у нас дела. В плане, кто кого загрыз, у кого появились лишние конечности и прочие неожиданности. Все ожидал увидеть, но что вы будете стоять и молча смотреть друг на друга, нет, признался он, поправляя короткую мантию. Но просто паиньки измолчал. И замолчал. эти паиньки в меня факелом тыкали. Но я бедничал портрет. И книжек любимых лишили. Начальник, убери этих активистов отсюда, пока я их неприличным словам не начал учить. И так еле сдерживаюсь. Тарис даже не глянул на фантом в раме, как на пустое место. Он уставился на нас с игрем тяжелым взглядом и, кажется, прикидывал, кого прибить, а кого отдать замуж за Джеральда. Даже не знаю, какая перспектива была хуже. Меня замутило, и перед глазами встала плотно серая пелена. Черные крылья взметнулись за моим лицом, закрывая от взгляда директора, продолжавшего хранить молчание, зато активно шевелящего руками в магическом танце рун. Голова сразу стала ясной, огляделась. Позади – стена, впереди – спина. Точнее, развернутые кожистые крылья. К сожалению, в темноте не было понятно, откуда они появились. Осторожно потрукала одно крыло. Теплое. Даже приятное на ощупь, если не знать, что принадлежит мерзкому вампиренышу. «Ты что там делаешь?» Сквозь зубы прошипел Игорь, не оборачиваясь. «Ваш директор руну подчинения плетет. Только они рабочие. Пытаюсь заблокировать, а ты отвлекаешь». Пришлось убрать руку. Не время анатомию вампирскую изучать, пока Игорь в сознании и даже какую-то чушь несет. «Вот, думаю». «Славная вышла бы сумочка», — сказала я. «А насчет рун подчинения — это вряд ли, они же запрещены, как любовные чары». Посмотрела на директора, привстав на цыпочки, и тут же, ойкнув, спряталась обратно за крылья. А они а — руны, плетение которых заставило Тариса сосредоточенно плести магическую формулу, не отвлекаясь ни на что. Удивлена, что мы с Игрим еще можем соображать без приказов директора». Критос, зачарованный, смотрел на директора, открыв жевала и издавая тонкий писк. Вампир не стал брать под свою защиту паука, и тот моментально попал под действие чар. Надеюсь, они обратимы. Терять питомца, которому была искренне привязана, не хотелось. Вряд ли мы настолько хорошо подружимся с мухожуркой. «Нам подражать этому твоему восьмипалому? уточнил Игорь, не складывая крылья. Голос звучал у меня в голове, и я понятия не имела, как препятствовать этому. «В смысле?» – прошипела я, обхватив голову руками. «Ушел из моей головы? Живо? Ну, так же раскачиваться и начинать выть?» Продолжал наглый вампирюга, напрочь руша легенду о том, что навыками телепатии зубастые не владеют. «Ага», – подтвердила я, – «главное, слюни не забывай пускать, чтобы точно было понятно, что ты совсем без мозгов остался». Крещенда магических потоков подсказала, что руны находятся на завершающем этапе, и я поняла, что если бы не была закрыта от директора крыльями вампира, то же реально стояла бы без мозгов, с радостной улыбкой ожидая распоряжения колдуна. Не зря эти руны были из разряда запрещенных. Об их действии нам только рассказывали, что нам было на руку. Зачарованные вели себя немного заторможенно, но вполне обычно. Тарис выглядит так, будто его высосали. Задумчиво прошелестел в моей голове вампирский голос. «Еще бы! Столько сил вложить в запрещенные руны!» Обидный факт, вампиры не поддаются чарам подчинения. Зато руны смены личины отлично подействовали. Надо бы еще проверить его на пару-тройку проклятий. А из крыльев выйдет не только сумочка, но и отличный плащ, который защищает от вредоносных рун. «У меня от твоих кровожадных мыслей мурашки», признался вампир, не двигаясь. «Если не вылезет из моей головы, я еще что-нибудь подумаю. Мурашки у него. Эльза и Игорь. Загробным голосом начал директор «Согласны ли вы?» и «Завис». Наверное, формула окончательного подчинения требовала особой тщательности, а после запрещенных рун чувствовалось полное опустошение. Тарис идеально подходил под описание параграфа «Магическое истощение». Там, где крупно написано предупреждение «Не делайте так». И зомбоподобный маг, зависающий в пространстве» наглядно и пугающе для студентов». «На что согласны?» – шепотом спросил Игорь. «У нас этими словами начинается обряд венчания. Он решил нас поженить?» Я содрогнулась от перспективы. «Скорее велит из окна сброситься?» – предложила я свою версию. Портрет добыл откуда-то тюбик с помадой и сосредоточенно красил губы. «И ничего сложного. И зачем эти женщины три часа возле зеркала молюются?» Как то баба из подвального трептриха, у которого я мозилку спер, заметил он, нанося последний жирный штрих. Пацан, я чего заметил? Ты в курсе, что своими махалками отзеркалил руны нашего всеми любимого Тариса? Ладно, его охватил, а пауку-то за что досталось, слишком громко шелестел рядом с тобой лапками? Не, вы как хотите, а я увольняюсь. Думаю, два века службы для меня более чем достаточно. Я на курорт. Мужчины ждут меня, я-я-я». Последнюю фразу он пропел «Вываливаясь из рамы, утягивая с собой объемистую сумочку». Кстати, вампирчик, раз уж твое отзеркаливание за и моей путы к этой проклятущей раме разорвало, обернулась нарисованная в полный рост бабища с ярко-оранжевыми губами и мощными ногами, то дам совет. Не свети клыками, пока Папахина своего на подлете не увидишь. Здесь же полно маньяков, которые годами натаскивали на убийство. Вон та, которая задумчиво твои крылья щупает, она же явно прикидывает, сколько за них дадут под мостом отчаянных душ. А, еще из-за вампирских махалок отличный шатер получается. Они же тянутся и от солнца защищают. Кстати, о зонтиках. Жаль, записать замечательные способы применения одного полезного в хозяйстве вампира было не на чем, только выцарапать их на тех же самых крыльях. Но этого мне не дали сделать, за доли секунды сложив миг, и передо мной снова гладкая спина Игоря. Про то, что он бесстыжий, я уже говорила, отошла от него подальше, раз больше не удерживал. Сбежавший из рамы портрет, который выглядел теперь как разрисованное подобие женщины, сделал нам ручкой, погладил по лысине остолбеневшего директора и нырнул в кладовку, откуда вырвался с полых открывшегося портала. Интересно, сколько времени там провела, а роны перемещений не увидела. Наверное, за время своего заточения Валбуш Третий выяснил про комнату намного больше, чем я, и, скорее всего, даже мог выбраться из рамы, но ненадолго и не на большое расстояние. И что мы с ним теперь будем делать? спросил вампир, прохаживаясь вокруг замершего Тариса. Нам поверят, что он сам зверски самоубился, например, и после этого кровожадные, конечно, мы. Не поверят, буркнула я, закусив губу и напряженно размышляя. Как же мне не хватало знаний. За заколдованного директора нас не похвалят, это точно. В первую очередь он сам, когда очнется, а это будет уже совсем скоро. Прикрыла глаза, ощупывая магическую ауру. Это умение мне досталось по наследству от мамы. Дня через два придет себя, определила я, заканчивая осмотр. До этого времени нужно его спрятать. Есть шанс, что когда он вернет себе силы, То не вспомнит то, что с ним было последние три дня. Ну, если мы ему сами не расскажем. Я это делать не собираюсь точно. Вампир пожал плечами и, легко повернул директора за плечо, отправил его в сторону такой полезной кладовки. Тарей с послушной куклой направился к моей тахте, под которой я прятала коллекцию книг и бутылки с водой. Наложив запирающую руну, я попыталась прошмыгнуть мимо перегородившего мне дорогу вампира. Ты куда? — спросил он, подняв брови и сложив руки на груди. «Ужинать?» — призналась я, так как хотелось есть, спать и забыть хотя бы временно про заколдованного директора чокнутый портрет и гнусного вампира. «Я с тобой, ужинать!» — сказал Игорь. Отшатнувшись от него, и прижалась к стене, вспомнив, как именно ужинают вампиры. Вот зачем нам так подробно описывали этот процесс на отдельном семинаре. Никогда не забуду, хрюкающий от удовольствия фантом истинно рожденного, серая рожа которого была перемазана кровью. И хотя вампирский принц был симпатичнее фантома, как-то не хотелось, чтобы он ужинал мной. Вампир раздраженно вздохнул. «Да не трясись ты! Сегодня хочу поесть горячую кашу». «Из мозгов?» Дрожащим голосом спросила я, прикидывая, каким бы меню увлечь хищника, чтобы не трогал людей аварии. «Истинно рожденные ведь еще и питаются требухой животных. У нас есть фермер, недалеко живет. Каждый день на продажу готовят свежее мясо, свинину. Вот за теми деревьями. Быстро долетишь». По перекосившемуся лицу вампиру было понятно, что предложение его не впечатлило. «Пойдет каша из пшеницы без каких-либо добавок», сказал он, «Кстати, пока мы здесь, я студент Ирон Аллари, новенький, сын пекаря, и тебя приставили мне помогать в первые дни учебы в академии». Он мне зубасто улыбнулся. Я только икнула, когда меня поволокли за локоть в сторону выхода из замка. «Отлично, у меня теперь новый питомец. На передержке, вместо Критоса, замершего в трансе, которого для его же безопасности положили рядом с директором. Никто не увидит и не раздавит. Вот только эта замена меня не радовала. Вампир на передержке – это не щеночек, с которым достаточно гулять два раза в день и давать косточку. Мои сокурсники были на удивление последовательными. Только за одну ночь они подожгли крышу любимой академии, нашли заначенные преподавателями на луну всех проклятых в подвале замка коньяк и теперь азартно тушили лес, подожженный в процессе поиска Игоря». Сам виновник общего переполоха, как ни в чем не бывало, гулял со мной под ручку, помощенной кирпичом дороги, которая вела от учебного замка до жилища башен. Решил на этот раз обойтись без крыльев. Не то, чтобы я была рада прогуливаться с полуголым вампиром, просто моего мнения никто не спрашивал. Рука была жестко фиксирована, как раз рабочая, чтобы Рона рисовать не могла». Вид Игоря никого не настораживал. Пробегающие мимо студенты в основном выглядели примерно так же. Теплый вампирский бог наводил на подозрение, что не такой уж он и голодный, уже кем-то пообедал. Иначе, как пишут в легендах, был бы холодным, как мрамор, и таким же твердым. «На заметку к будущей дипломной. Посадите вампиреныша на цепь, в подвал, чисто с научной целью. Время от времени тыкать в него палкой, проверять, насколько стал твердым, и вести дневник наблюдений». Нервно вздохнувший Игорь не впечатлил. «Нечего мне в голову залезать. Что он там хотел услышать, интересно? Комплименты его мужественному торсу? Всполохи огня заставили меня тревожно щуриться и всматриваться в слабо подсвеченный пожаром лес». Конечно, Тарис уже не мог ничего тушить, и ему бы собственным, обращенным на него же заклятием разобраться, но я уже видела в небе проявляющиеся защитные руны, наложенные на местность возле Академии, как раз на случай пожара. Активируются они не быстро. Жалобный скулеш из леса заставил, закусив губу, рваться из вампирской хватки. Ты куда? спросил вампир, не собираясь отпускать мою руку. Туда, честно сказала я, кивая на темный лес. От усталости и голода более вменяемый ответ придумать не могла. «Перевертышу?» – уточнил Игорь. «Да. Тому самому, который железо клыками рвет?» «Вот, кстати, цепь почему-то не порвал», – сказала я, нахмурившись. «Заговоренная, что ли?» «Потрясающе!» – протянул вампир. «Какая изысканная кровожадность! Из меня хотелось сделать сумочку и плащ. А из перевертыша что? Меховые сапожки?» Я ответила правда, неприличными словами, мысленно, и отметила, что его даже не передернуло. Значит, все-таки из моей головы убрался. И вовремя, так как мы дошли до места, где был привязан загробный перевертыш. Шла я не на инерции, ведя за собой вампира. Шлейф ауры перепуганной леди Вирт вел меня как нить. А задача науставилась на перегрызенную цепь. Тварь вырвалась, порвала железо. Меланхолично прокомментировал очевидный вампирский принц, раскрывая черные крылья и притягивая меня к себе. Держись ближе, и, возможно, я смогу вывести тебя живой. Понимаете, бы хотелось поглумиться над монстром, но он уже не привязан, и если ходит по этому лесу, убьет любого, кто ему попадется на глаза. Я посмотрела в широко распахнутые глаза загрубного перевертыша, который вцепился лапками мне в ногу. У них скрыто, определенно были общие привычки. «Вампиры чувствительны к их яду, а вот ты можешь умереть. Кто тогда мне дорогу в столовую покажет? Пошли». Честно попробовала сделать шаг, споткнулась, так как ходить с пушистым шаром на ноге было еще сложнее, чем с пауком, а отпускать он меня не собирался. Без лишних слов Игорь подхватил меня на руки, готовясь взлететь, и охнул, когда ему на лицо кинулся разъяренный, рычащий перевертыш. Ему повезло, что я успела перехватить щенка-оборотни в момент атаки. Зря Игорь хвастался невосприимчивостью к яду. Загробный перевертыш и не собирался тратить на него зеленый туман, а по-простому хотел разодрать его острыми, как кинжалы, когтями. «Ты не хотела над ним глумиться», — медленно сказал Игорь. «Ты хотела его отвязать. Интересно, что тебе сделали твои сокурсники, если я решила на них натравить психованное чудовище?» еле удержала дернувшегося в сторону вампирского горла Пушка. Кличка очень подходила этому пушистому психопату. Пальцы так утопали в мягком пуху, которая покрывало тельце недооборотня. Да, за несдержанный нрав загробных перевертышей и убивали, не дожидаясь, когда они вырастут и сумеют обратиться в человека. Но Пушок явно умел держать себя в лапах, иначе бы не дожил даже до такого возраста. А вампир сам напрашивался на нападение. Обзывать магическое оружие с интеллектом маленького вредного ребенка – занятие как раз для тех, кто хочет потренировать защиту. Между редкими деревьями я видела тропинку, которая вела к Академии. По ней прогалопировала леди Вирт, таща на буксире профессора Катра. Несмотря на то, что тучи под влиянием противопожарной руны медленно набухали над головой, преподаватели бежали тушить пожар еще и лично. Без директора Тариса им будет сложно, но справиться должны. Подозревая, что завтра на практике в муляжном замке будут спать все – вампирским сном – студенты, преподаватели и лично директор Тарис. Поэтому присоединяться к ним не буду, лучше найду себе белую кровать, даже если придется уговаривать коменданта выдать новую мебель с помощью загробного перевертыша. Раз звереныш прикипел ко мне по неизвестной причине и буду проверять каждый вечер, не занесло ли какого-либо вампереныша мне под кровать опять». Не знаю, как насчет кусачести. То, что вампиры приставучие, выяснила лично. Как вцепился в меня еще днем, так и не отпускает. Еще и ужин требует. «Столовая? Там!» — указала я направление свободной рукой. «Придешь, скажешь, что новичок. Должны покормить. Наверное. А мне нужно идти в башню, если ее не подожгли. Есть, правда, тоже хотелось». И судя по жалобному урчащему животу перевертыша, который прижимался ко мне всем тельцем, он бы тоже не отказался от ужина. Но чем его кормить? Они едят сырое мясо, пока им не исполнится восемнадцать лет. Потом уже, если хотят, могут переходить на обычную еду. Ответил на невысказанный вопрос Игорь, ведя меня через лес, крепко удерживая за локоть. Опять влазил в моей голове? От усталости возмутилась вяло, но из всех сил вообразила, как шью сумочку из шелковистых вампирских крыльев. «А ты откуда знаешь?» – спросила я, разглядывая пушистую мордочку зверёныша. Маскировка у недооборотней была шикарная, конечно. Мало у кого поднимется рука на милейшее существо, невинно моргающее круглыми глазками. Кто за котеночка примет, кто за щеночка. Пока это существо не вцепится в горло, конечно, продолжает точно так же подмигивать. Или не отравит своим зеленым туманом. Безошибочно опознавали магическое оружие только настоящие оборотни. Люди и маги встречали их так редко, что знали только по учебникам. Ну или пока какая-нибудь ведьма не рожала себе сюрприз к ужасу акушерок. «У меня был знакомый перевертыш», — помолчал, — ответил вампир, когда я уже думала, что не дождусь ответа. А сбежал через границу к нам, разорвал преследователей, начиная с собственной матери. Когда поймали, сразу не разобрались кто нам неспокойное кладбище разобрал на отдельные конечности. Зато потом оценили пользу. Это же прирожденный охотник на умертвий. Но, конечно, пока они повзрослеют, уполнят, поубивают и много живых. Поэтому долбанит его головое дерево, пока он тебе доверяет. Меньше хлопот будет. Снова пришлось удерживать метнувшегося в сторону вампира-перевертыша, который желал непременно постучать о ближайшее дерево вампирской головой. «Тихо!» – цыкнула я, с трудом держа Пушка. «Еще одно такое ценное предложение, и я его держать уже не буду!» Игорь, остановившись, с ухмылкой протянул руку Пушку. В длинный белый палец тут же вцепилась маленькая, но очень зубастая пасть. «Не знаю, зачем вампир так сделал. Наверное, ему не так уж сильно нравился этот палец». Кокот с кривой, например, бесил. Так мог бы просто ножницы попросить. Зачем было дразнить перевертыша несъедобной гадостью? Пышок бессильно выплюнул палец, так и не сумев его разгрызть. «У истинно рожденных защитное поле так легко не прокусишь. За минуту и перевертыш не справится», — с ухмылкой сказал Игорь. А разумный звереныш прищурил круглые глаза, взяв на заметку, что жевать вампира при следующем удобном случае будет подольше». «Мы идем в столовую, или как?» – поинтересовался принц, всматриваясь в темнеющий лес. «А, впрочем, можно и полететь, быстрее получится».